Доселение Брук с его хорошенькими домиками, замерзшими каналами и вымощенными кирпичами улицами было недалеко. Оно отличалось замечательной образцовой чистотой. Всё лоснилось там, всё блестело. Нигде не было ни пятнышка. Но вместе с тем нигде не виднелось ни одной живой души. Селение казалось вымершим. На усыпанных песком тропинках незаметно было следов. Ставни домов были наглухо закрыты, точно жители, как огня боялись свежего воздуха и солнечного света. Массивные парадные двери были накрепко заперты. Они отворялись только в торжественных случаях, в дни свадеб, крестин и похорон. В закупоренных комнатах носились облака табачного дыма. В садах иногда виднелись волки и павлины, но это были не живые звери и птицы, выточенные из букового дерева, они стояли как на страже, охраняя свои владения. Дети своим говором и смехом могли бы оживить это сонное царство. Но они учили свои уроки в каких-нибудь уединенных уголках или бесшумно скользили по льду канала. Ганс взглянул на тихое селение и задумался. Он слышал не раз толки о том, что у тамошних богачей вся кухонная посуда из чистого золота. Неужели это правда? На рынке он видел круги чудесного сыра, который делала мефрао ван Стуб, и знал, что эта гордая особа получает за него большие деньги. Но действительно ли она сливает молоко в золотые крынки? Золотыми ли ложками снимает она сливки? Вот в чем вопрос. Поглощенный этими мыслями, Ганс свернул на рукав залива. Дамстердама, расположенного на другом берегу его, оставалось миль 5. Лёд был великолепный, гладкий, но несмотря на это, деревянные коньки Ганса жалобно скрипели, как бы предчувствуя, что их скоро отложат в сторону и прощаясь с хозяином. Вдруг Ганс вздрогнул, Навстречу ему бежал доктор Бекман, самый знаменитый врач, самый лучший хирург во всей Голландии. Ганс ни разу не встречался с ним, но видел его карточки, выставленные в окнах магазинов в Амстердаме. Такой фигуры и такого лица не забудешь. Это он. Высокий, худой, Со строгими голубыми глазами и крепко сжатыми губами, не имевшими никакого понятия об улыбке, доктор выглядел далеко не общительным. Взгляд его внушал уважение, но подойти к нему и заговорить с ним казалось почти невозможным. Однако Ганс все таки решился. Совесть говорила ему, что он обязан сделать это. Перед тобой, величайший доктор в мире, шептал ему внутренний голос: "Сам Бог послал его тебе. Ты не имеешь права покупать коньки, тратить деньги на пустяки, когда на них можно пригласить к отцу такого доктора". Деревянные обрубки восторженно взвизнули. Сотни чудных металлических коньков блеснули и исчезли в глазах Ганса. Деньги дрогнули в его руке, а старый доктор был уже недалеко, и лицо его с каждой секундой становилось как будто все суровее, все угрюмее. Сердце Ганса сжалось, но он собрался с силами и крикнул: «Мингер "Мингербэкман!" Знаменитый врач остановился, сжал свои тонкие губы, нахмурил брови и мрачно взглянул на мальчика. Теперь было уже поздно отступать. Мингер, задыхаясь, проговорил Ганс: "Я знаю, что вы доктор, знаменитый доктор Бекман. Ради бога, помогите нам" проворчал старик, собираясь бежать дальше. Ступай своей дорогой и оставь меня в покое. У меня нет денег. Я никогда не подаю нищим. Я не нищий, Мингер», гордо сказал Ганс и с самым величественным видом вынул из кармана и показал несколько мелких серебряных монет. Я хотел попросить вас взглянуть на моего отца. У него нет никакой болезни, но он все равно что мертвый. Он лишился рассудка. В словах его нет смысла, а телом он здоров. Он чинил плотину во время наводнения и упал с высоких подмостков. Э? Что такое? спросил доктор, начиная прислушиваться. Говори толком. Ганс, хоть и довольно бессвязно, рассказал все врачу. Слезы то и дело набегали ему на глаза. Ради бога, Мингер, зайдите посмотреть на моего отца, с мольбой воскликнул он. У него нет никакой болезни, он только не в своем уме. Я знаю, что этих денег очень мало, а все таки возьмите их, Мингер. Я заработаю еще, наверняка заработаю. Ой, я буду работать на вас всю жизнь, если вы согласитесь полечить отца. Но ж То же это за странная перемена произошла с доктором. Лицо его посветлело, как будто на него упал солнечный луч, взгляд смягчился, глаза увлажнились. Рука, сжимавшая трость, ласково опустилась на плечо Ганса. Спрячь свои деньги, мальчик. Они не нужны мне. Я зайду, взглянуть на твоего отца. Боюсь, только что его болезнь неизлечима. Сколько лет, говоришь ты, прошло с тех пор? 10, менгер ответил Ганс и заплакал, но теперь уже от радости. У него совершенно неожиданно появилась надежда. Плохо. Очень плохо. Но я все таки зайду к нему. Постой, э, когда я буду свободен. Я отправляюсь в Лейден и вернусь через неделю. Да, так. Значит, через неделю я буду у вас. Где вы живете? Около Брука Менгер, на милю южнее около канала. У нас маленький полуразвалившийся домик. Каждый ребенок укажет вам его. Дети боятся близко подходить к нему, прибавил тяжело вздохнув Ганс. Они называют его домом, домом идиота. Хорошо. Ждите меня, сказал доктор и ласково кивнув Гансу, быстро удалился. Случай почти безнадежный», — бормотал он про себя. Но мальчик очень нравится мне. У него во взгляде есть что-то напоминающее моего бедного Лоренса. Неужели я никогда не забуду его? И мрачно нахмурившись, доктор продолжал свой путь. А Ганс весело бежал в Амстердам. Он опять побрякивал деньгами в кармане и насвистывал песенку. Не лучше ли вернуться домой и поскорее порадовать маму, думал он. Или бежать в Амстердам и купить коньки и пирожки? Ну, теперь город уже близко, сначала пойду туда. Ганс и Гретель Очень весело провели вечер накануне дня Святого Николаса. Несмотря на то, что Метта уже давно потеряла всякую надежду на выздоровление мужа, обещание знаменитого доктора навестить его очень обрадовало ее. Она чувствовала себя такой счастливой, что после ужина позволила детям побегать часок на коньках. Ганс был в вас торги от своих коньков и горя нетерпением показать сестре, как они работают, проделывал такие удивительные штуки на льду, что восхищенная Греттель только вскрикивала и всплескивала руками. Луна ярко светила, и на канале было много катающихся. Два брата Гольпа и Карл Шумель Четыре раза бегали на перегонки, и три раза Пётр Вангольб оставался победителем. А потому Карл и вообще, не отличавшийся любезностью, был в очень дурном расположении духа. Желая на ком нибудь сорвать свою досаду, он начал придираться к Шиммельпенинку, который как самый маленький скромно держался в стороне. Потом Карлу пришла в голову другая затея. А знаете что, господа, сказал он. Мы должны помешать этим двум оборванцам из дома идиота участвовать в соревнованиях. Глупо со стороны гильды настаивать на этом. Катринка Флаг и Ричи Корбис выходят из себя и обижаются, что им придется бегать в перегонки с этой девчонкой. И я нисколько не осуждаю их. Что же касается мальчика, то, по-моему, всякий в ком есть хоть капля мужества, никогда не допустит и мысли, совершенно верно, прервал его Пётр Гольб, как бы не поняв значение его слов. Само собой разумеется, что всякий в ком есть хоть капля мужества, Никогда не допустит и мысли исключить из числа участвующих в состязаниях двух лучших конькобежцев только потому, что они бедны. Потише, потише, Петр, воскликнул Карл, завертевшись на льду как волчок. С какой стати ты вздумал говорить за других? Советую тебе быть поосторожнее и в другой раз не приниматься за это. «Ха -ха засмеялся маленький вустон Вальберт шиммель Шиммельпенинг, рассчитывая, что дело дойдет до драки. Уж, конечно, его милый Пётр останется победителем. Он справится и с дюжиной таких, как Карл. Заметив какой-то зловещий огонек в глазах Петра, Карл благоразумно отвернулся от него и набросился на Вуста. Чему ты радуешься, щенок? Ох, то обезьяна с длинным прозвищем вместо хвоста. Некоторые из окружающих засмеялись, и Карл очень довольный этим, несколько успокоился. Он не отказался от мысли добиться исключения Ганса и Гретель из числа участвующих в состязаниях, но решил поднять этот вопрос в другой раз, когда тут не будет Пётра.